Монастырь у горы с могилой. Выбираться из змеиного котла пришлось по каменной лестнице. Хуфей Цинь невольно припомнил лестницу на Лисьей горе, а вернее, как кубарем скатывался с нее стараниями лиса с горы и сердито засопел носом. Хувей легко перепрыгивал со ступени на ступень впереди него, используя выпущенный хвост как трамплин. За кратером уже начиналась пустошь, прорезанная извилистыми дорогами, оставалось только выбрать ведущую на юг. Лисы даже поспорили, какая южнее. На взгляд Хуфа и Циня все дороги выглядели одинаково и вели на юг. Выбери любую, и через восемь ли наверняка увидишь гору с могилой, а уж потом можно и свернуть, если промахнулся с верной дороги. Но Хуфэй объяснил, что нужно сразу идти по верной дороге и, собственно, лапно определил направление, используя вернейший, по его словам, лисий метод — гадание на падающих палочках. Делалось это так. Бралась какая-нибудь палка или относительно прямая ветка и ставилась на землю вертикально, куда упадет, в ту сторону и идти. Если хотелось приключений на свою лисью попу, то нет лучшего способа их найти. Хувей использовал для гадания слисенную из палочку для еды. «Что-то я сомневаюсь в точности этого гадания», — заметил Ху Фэй Цинь, глядя, как Хувей тыкает в палочку пальцем, чтобы она упала хоть куда-нибудь. То ли палочка была неподходящей, то ли воткнулась глубже, чем нужно при гадании, но падать она отказывалась категорически. Проще на месте раскрутиться с закрытыми глазами и пальцем в сторону ткнуть. «Ага!» довольно сказал хувэй когда палочка все таки его стараниями упала нам туда хуфаэй цин вздохнул места здесь были унылые глаз ничего не радовало хувэй рассудительно заметил что именно в таких местах монастырям самое место только у монахов хватит выдержки чтобы не повеситься в первую же неделю как здесь поселишься хуффэй цин сильно сомневался что места для монастырей выбирались по такому принципу но вслух ничего не сказал. Что-то на всем пути не давало ему покоя, но он не мог понять, что именно его тревожит. Бай-э подсказал. — Гарью пахнет. — Точно! — воскликнул Ху-фей-цинь и остановился. — Ху-вей, ты чуешь? — Где-то пожар. Ху-вей, который уже давно почуял запах гари, вместо ответа показал пальцем вперед. Далеко впереди были горы, окутанные густым черным дымом, а ветер сносил дым к пустоши, рваными клочьями перекатывая его по земле, как перекати поле. Хувей, у которого обоняние было на порядок лучше, чем у Хуфа и Циня, поморщился и приподнял верхнюю губу, обнажая клыки. В воздухе пахло не только пожаром, но и кровью. Но что могло гореть в безлюдных горах? Лисы переглянулись и враз воскликнули. — Монастырь! Бежать не было времени, они положились на собственные силы и вихрем помчались к горам. Горел действительно ютившийся на одном из горных склонов монастырь. Монахи, оборванные и чумазые от сажи, таскали ведрами воду из колодца и пытались залить огонь, танцующий на деревянных перекрытиях монастырских крыш. Но ветер раздувал пожары, и отвоевать монастырь в огня не удавалось. Хуфа и Цинь не колебался ни секунды. То, что его заметят, если он применит духовные силы, его уже не волновало. Главное — помочь людям, пока не стало слишком поздно. Он вихрем подлетел к горящему монастырю, далеко опередив Хуфея, растолкал изумленных монахов. «Бай-э!» — крикнул он, выбрасывая вперед руку. Тьма вырвалась из его пальцев упала на горящую крышу чёрным колышущимся покрывалом и схлынула, пожрав огонь до последней искры и оставив после себя лишь непредставляющие опасности головёшки. Уфаицин сжал кулак, разжал, тёмное сияние пропало, только кончики пальцев остались вычерненными сажей. Он достал платок и тщательно вытер пальцы. «Ну ты...» протянул Хувей немаловпечатленной скоростью, с которой Хуфа и цин все это проделал. «Бессмертный мастер!» — возликовали монахи, падая на колени и кланяясь. Хуфа и цин смутился, отступил на шаг. Хувей, фыркнув, порылся в рукаве и бросил ближайшему к нему монаху пилюлю. «Разведите в воде и напоите раненых. Это чудодейственная пилюля». «Правда...» — добавил он мрачно, заметив несколько в повалку лежащих на земле трупов. «Мертвецов она к жизни не вернет». Хуфей Цинь подошел и поглядел. Лицо его омрачилось. Эти монахи не задохнулись от дыма, не сгорели в огне, не были придавлены обрушившимися балками. На их телах были колотые и резаные раны. И «Их убили», — резюмировал Хуфей Цинь. «А то я бы не догадался», — фыркнул Хуфей. Он на всякий случай проверил пульс у каждого тела, но всё безнадёжно, они были мертвы. Хуфа и Цинь обернулся к монахам, которые столпились поодаль, передавая друг другу бадейку в которой развели чудодейственную пилюлю, и спросил, «Почему монастырь загорелся?» Хуфа опять фыркнул. «Зачем спрашивать, когда и так всё понятно? Если, конечно, монахи не перессорились и не перерезали друг друга по пьяни то вывод из увиденного напрашивается только один — Кто-то напал на гору с могилой, убил монахов-охранников и поджег монастырь. их Хувей был уверен, что сделали это люди, демонов или злых духов он бы почуял.